Для Тимары это стало почти ритуалом. Каждый вечер перед заходом солнца она поднималась на башню, где хранилась карта, и смотрела на город. Зал сильно изменился с того раза, как она впервые сюда попала. Однажды девушка потратила целый день, чтобы помочь Элис оттереть все стекла снаружи и внутри. Элис была очень недовольна грубым куском выскобленной шкуры, которым затянули разбитое окно, но Карсон, извиняющимся тоном сообщил, что ничего лучше он предложить не может. Он хотя бы защищал помещение от ветра и дождя. Стол, который Карсон соорудил для древней карты, упавшей на пол, тоже оказался примитивным, но теперь карту нельзя было по неосторожности затоптать. Она была ветхой, и некоторые ее куски уже рассыпались, однако она была правильно составлена, и хранители часто ею пользовались. Карсону никогда не надоедало ее рассматривать. Он неоднократно заявлял, что карта способна рассказать им гораздо больше, чем они способны у нее спросить. Тимара над такой возможностью не задумывалась. Она поднималась по бесконечным ступеням не ради карты, а ради вида на Кельсингру. Она любовалась изменчивыми окрестностями. Высохшие травы диких лугов за городом сменились зелеными. Лесистые склоны приобрели новые цвета. Благодаря листве даже цвет дождевой реки уже не был белесы-серым, который она знала прежде. Вода, текущая между холмистых зеленых берегов, казалась серебристо-коричневой. Однако Тимара каждый вечер вглядывалась в небо, надеясь заметить яркую драконью стаю. Она услышала шум шагов на каменных ступенях и повернулась. На пороге застыл Тац. «Что — Что-нибудь видишь? — спросил он вместо приветствия. «Только небо. я понимаю, что приходить сюда довольно глупо. С чего бы им прилетать на закате, а не днем?» Она покачала головой, словно сама себе удивляясь. И даже если бы они и вернулись, с земли я их бы точно разглядела. Иногда я думаю, будто единственное, что я могу делать, — это тревожиться, как будто мое беспокойство помогает им оставаться живыми». Тац недоуменно заморгал. Девушки мыслят странно. Пробормотал он без всякого ехидства, а потом подошел к окну. «Драконов нет», — подтвердил он зачем-то. «Интересно, они уже добрались до колсиды? Его взгляд лениво скользнул по между рамами. Они были оформлены так, чтобы служить продолжением карты. «Этот зал создали для какой-то цели», — заявил Антимари. «Или для множества разных целей». А Карсон сказал правду. Карта не сможет дать нам ответы, пока мы не научимся задавать вопросы. Тац кивнул и, уставившись на реку, поблескивающую внизу, спросил. — Ты очень по нему скучаешь, да? Она нахмурилась. — По Рабскалю, Да. — По Тилатору? — Нисколько. Она прижала руку к груди. Ее сердце заныло. Это ощущение стало для нее привычным. Тац... Кто из них к нам вернется, рабскаль или Тилатор? Он не стал к ней поворачиваться. По-моему, их уже нельзя разделить, Тимара. Бесполезное занятие. Рапскаль изменился навсегда. Наверное, ты прав, неохотно проговорила она. Однако себе она призналась в том, что никогда не будет считать рабскаля и Тилатора одним и тем же человеком. А потом ее посетила новая идея. Как и ее беспокойство, эта мысль проистекала из пустого убеждения, что, думая определенным образом, она превратит свои мысли в действительность. Внезапно Тац что-то произнес, негромко и хрипло. «Что?» Он откашлялся и набрал в легкие побольше воздуха. «Я сказал, я считал, что ты любишь Телатора, ведь он — любовь всей жизни Амаринды», А такие влюбленные не расстаются ни в прошлой жизни, ни в последующей. Он поколебался и, опустив голову, пробурчал. По крайней мере, так мне все объяснил Рапскаль. Она приглушила свой гнев, не желая высказывать его вслух. После долгого напряженного молчания она уточнила, Рапскаль или Теллатор. А разве это важно? В его голосе явно слышалась душевная боль. «Очень!» — отрезала она. Тилатор давит на окружающих и вполне способен обмануть кого угодно, лишь бы добиться того, чего хочет. Она отошла от Таца и прижалась лбом к стеклу. В ту ночь, когда он привел меня к Серебряному колодцу, Рапскаль такого не сделал бы. Кажется, он даже знал, что если Рапскаль спустится в колодец, я полезу за ним. О своей последней встрече с Рапскалем она никому не рассказала. И сейчас собиралась помалкивать о том случае. Тимара, теперь Рабскаль и Телатор один и тот же человек. Возможно. Но даже если Телатора любила Амаринда, я его не люблю. Я не Амаринда, Тац. Я полезла в колодец ради Рабскаля, а не ради Телатора. Тац не отзывался. Она оглянулась через плечо и увидела, что он молча кивает, продолжая смотреть в окно. «Ради Рапскаля!» — с горечью прошептал он. Она внезапно приняла важное решение. «Ты со мной не прогуляешься?» Тац наконец оторвался от окна. Уже наступили сумерки, однако город еще не начинал светиться. В башне царил полумрак, и Тац прищурился, глядя на девушку. Но Тимара почти не различала черт его лица. Перед ней мелькали лишь изменчивые тени. Однако ей показалось, что он собирается спросить, куда или зачем она хочет пойти. Но она ошиблась. — Давай, — просто сказал он. С наступлением вечера всегда пробуждались городские призраки. Спускаясь вниз, они встретились с посыльным, бегущим им навстречу. Он очень спешил и несся по ступеням, задрав желтую хламиду выше колен. Тимара прошла прямо сквозь него и только потом подумала... Насколько странно, то, что это перестало ее пугать и превратилось в обыденность. Сумерки на улице были отчасти небесными, а отчасти городскими. Дневной свет медленно уступал место мерцанию камней. Бестелесные толпы обитателей Кельсингры становились менее прозрачными, музыка звучала громче, ароматы еды манили все сильнее. Интересно, будет ли здесь в будущем также много старших? «Интересно, было ли их когда-нибудь настолько много?» — отозвался Тац. «Что?» Слова Таца чуть не заставили ее забыть о своем намерении. «Просто меня волнует кое-какой вопрос. Эти люди, мы видим, одну единственную ночь времен старших или наслоение многих лет?» Тимара углубилась в размышления и не сразу обратила внимание на то, что они молчат. Она уводила Таца от центра Кельсингры в район роскошных особняков. Улицы стали тише, тут было меньше общих камней памяти, и видения ограничивались только личными скульптурами. Тимара заметила старого дракона, дремлющего у фонтана, и женщину, которая наигрывала на флейте нежную мелодию. Музыка следовала за ними и растаяла в воздухе, когда они добрались до тупика на вершине холма. Тимара на мгновение застыла. С неба струилось неяркое сияние. К парадной двери вели два ряда колонн. Один был отмечен золотыми солнцами, а другой — круглолицей луной. «Я знаю это место», — холодно сказал Тац. «Откуда?» Он не ответил. Тимара вздохнула. Ей не хотелось бы услышать, что он когда-то пришел сюда следом за ней и рабскалем. Может, он видел, как они прикасались к колоннам, держась за руки? — и наблюдал, как они погружаются в чувственные грезы прошлого и чужих жизней, он остановился, будто окаменев. «Я зайду в дом», — выдавила она. «Зачем ты привела меня сюда?» — с болью спросил он. «Не для того, чтобы сыпать тебе соль на раны, Тац, поверь мне. А сейчас мне необходимо закончить одно дело. Я быстро. Ты меня здесь не подождешь?» Ей не хотелось одной приближаться к черным каменным колонам с прожилками серебра. Воспоминания цепляли ее разум, манили ее. Но ей было страшно даже переступать порог этого жилища. — Что ты собираешься сделать? — Я... я никогда не была у них дома. — Никогда? — Да. Она не могла этого объяснить, да и не пыталась. Здесь жили Амаринда и Теллатор. Тима разжала губы. Вероятно, дело было в том, что на улице она могла притворяться, будто жизни этих двух по-прежнему оставались реальными, продолжаясь в каком-то «сейчас», которое таилось за углом. «А почему со мной?» «Пора говорить честно». «Я должна». «А с тобой мне не так страшно, Тац. Ты придал мне мужество». Она отвернулась и начала длинный путь между колоннами. Серебро было очень сильным, камень имел наивысшие качества. Мастера Амаринда устраивала только самое лучшее. Когда Тимара проходила между колонн, воспоминания тянули и цепляли ее. Ночами она видела их все и не раз. Тилатор в праздничном наряде с безмятежной улыбкой на безупречном лице. Амаринда в летней тунике с бело-желтым узором, в ее распущенные волосы вплетены цветы, а ветер... Которого Тимара не могла ощутить, шевелит складки ее одеяния. Тилатор гордо стоит в доспехах и держит в руках длинный свиток. Басая Амаринда в домашнем платье сидит на табуретке и играет на струнном инструменте. Тимара видела множество воплощений двух любовников и, наконец, оказалась у входных дверей. Она дотронулась до деревянной створки, которая со временем приобрела консистенцию губки. Память подсказала Тимаре, что раньше поверхность была отполирована до блеска и украшена по периметру солнцами и лунами. Девушка осторожно приоткрыла дверь, раздался скрежет, и Тимара проскользнула внутрь. После того, как она сделала несколько шагов по комнате, разбуженный дом неравномерно озарился. То тут, то там зажглись светильники. Тимара стала изучать обстановку и воспоминания тотчас наложили на царящий хаос давний порядок. Годы обошлись с их любовным гнездышком жестоко. Мебель давно рассыпалась в прах, а драпировки на стенах превратились в полупрозрачную паутину. Тимара скорее почувствовала, чем увидела, что Тас последовал за ней. Она приказала себе не колебаться. Она торопилась, отталкивая призраков, которые пытались ее схватить, Темная комната была ванной, а рядом находилась общая спальня. Ей нужна дверь в конце коридора. Сломанная створка покосилась, возможно, рабскаль сюда не заходил. Она мгновение поколебалась и перешагнула через порог. Ей потребовалось пара мгновений, чтобы привыкнуть к новой реальности. Древнее землетрясение опрокинуло дальнюю стену в ее садик. Фонтан со скульптурным изображением трех танцоров был похоронен под обломками. Потолок кривыми зубами вдавался в небо, зимние бури залили дождем ее гардероб, а летнее солнце пропекло развалины. В комнате почти ничего не сохранилось. Однако мысленно она по-прежнему видела все таким, каким оно было прежде. Повсюду висели дорогие картины и богатые гобелены. У окна стоял туалетный столик, заставленный баночками с косметикой. На эмалированной полке красовалась ее коллекция статуэток из стеклянных нитей. А сейчас все пропало. Тимара напомнила себе, что эти вещи принадлежали не ей, и она не должна огорчаться из-за разрушений. Она повернулась спиной к пролому в стене и нащупала холодный камень внутренней перегородки. На ней оказалась впадина, на которую Тимара нажала тремя пальцами, и услышала знакомый щелчок. Когда тайник открылся, оттуда пролился свет. На пыльной поверхности заплясали желтые и красные блики. Тимара придвинулась ближе и заглянула внутрь. О да, она вспомнила. Огненные камни пробудились от дремы. Позади нее ахнул тац, шагнувший к ней, чтобы увидеть клад. Тимара позволила себе полюбоваться украшениями. Каждая рассказывал ей свою историю. Лавандовый браслет Тилатор подарил ей в их годовщину. Топазовые серьги он привез, вернувшись после почти годового отсутствия. Она оттолкнула воспоминания, запустила руку в кошель и достала изящное ожерелье с лунной подвеской. Она посмотрела на него в последний раз — а телатор носил сверкающее золотистое солнце. Она часто видела эту подвеску у него на обнаженной груди, ощущала, как она вжимается в ее плоть, когда они занимались любовью. Нет, она, Тимара, никогда ничего подобного не ощущала. Тимара опустила подвеску в тайник. Серебряная цепочка послушно легла внутрь. Еще секунду Тимара смотрела на память о страсти другой женщины. То была жизнь... А Маринда не ее. Она бережно вернула ящичек на место в стене и услышала щелчок запора. Она повернулась к Тацу. «Все!» — прошептала она. Его лицо выражало недоумение. «Что ты делала? Ты хранишь свои...» Она молча покачала головой. «Уже в коридоре» — она произнесла. «Нет. Я ведь сказала тебе, что никогда раньше здесь не бывало. Я тут ничего не храню». Я просто вернула кое-что, что мне никогда не принадлежало. В полумраке она протянула руку и обнаружила, что он потянулся ей навстречу. Вместе они вышли в ночь. — Это совсем другой мир, — выдохнула Элис. — Это мой мир, — негромко уточнил Левтрин. — И я знаю его лучше всего. Элис смотрела на домики, выстроенные высоко в кронах деревьев. Еще несколько минут, и они причалят к берегу Кассарика. Она приняла решение, что сразу после швартовки сойдет на берег и встретится со своей прежней жизнью лицом к лицу. Она пойдет с Левтрином в совет торговцев не только для того, чтобы подтвердить его рассказ о том, что драконы улетели из Кельсингры и собираются напасть на Колсиду. Она предстанет перед советом и с другой целью, потребует причитающуюся ей плату — Алифтрин сообщит купцам, что намерен передать им пленных колсидийцев и официально вручить торговцу по имени Полск, главе совета, его коллегу Кандрала, вместе с его письменными признаниями. Несколько часов назад рыбацкие лодки обнаружили Смолянова. До команды корабля долетали приветственные возгласы, а кое-кто даже прекратил лов и тащился следом за ними. По крайней мере, два судна поспешно ушли вперед — чтобы распространить известие о том, что Смолиной возвращается». Лифтрин отвечал всем одинаково, улыбка, взмах руки и кивок в сторону косарика. Элис понимала, что люди сгорают от нетерпения. Левтрину и ей придется отвечать на массу вопросов и постараться не упустить ни одной подробности. Элис смотрела по сторонам и отчаянно цеплялась за свою решимость. «Пора всем узнать правду». — Хватит ей убегать. Ей надо доказать, что она действительно начала новую жизнь на своих собственных условиях. Уставившись вверх на россыпь домиков, которые облепили деревья, она видела удивленных горожан. Зеваки указывали на смолиной пальцами и перекликались друг с другом. Она ожидала, что их прибытие вызовет интерес, однако подобный масштаб оказался сюрпризом. — Не уверена, что это мой дом, — прошептала она. Теламон выбралась на палубу и, подойдя к Элис, оперлась на перила. Элис взглянула на свою спутницу. Та зачесала волосы назад и сколола их на макушке, открыв на всеобщее обозрение чешуйки и наросты на лбу. Вдобавок Теламон нарядилась в платье старших с зелено-золотым узором и щеголяла в туфельках тех же цветов. Вдоль шишковатой шеи свисали длинные серьги. На улыбку Элис она ответила — Мы с Хеннеси пойдем вместе с Большим Эйдером навестить его мать. А потом я беру Хеннеси в тряхок и познакомлю его с моей матушкой и младшей сестричкой. И со старшим братом, — поддразнила ее Элис, — улыбка Теламон стала еще шире. Думаю, Бендер за меня порадуется. Поначалу. А когда они с мамой узнают, что я решила жить в Кельсингре в те месяцы, когда не буду плавать на смолином, они поднимут шум. Но после того, как я сообщу им, что Рейн... «Улетел на драконе в Калсиду, чтобы разрушить столицу. Они, наверное, обо мне вообще забудут». Она помолчала и добавила, «Бендер много лет использовал нашего младшего брата для того, чтобы отвлекать матушку от его собственных похождений. Теперь моя очередь». Левтрин ухмыльнулся, «А вот Элис эти слова напомнили о драконах и их цели. Интересно, они уже долетели?» — спросила она. Левтрин взял ее за руку. Нет смысла тревожиться. Мы ничего не узнаем, пока они не вернутся. Теперь нам нужно подумать о себе. А дел у нас больше, чем достаточно. Как вы думаете, что их ждет? Теламан кивнула на колсидийских пленных. Те сидели на палубе и мрачно глазели на приближающийся косарик. Кусок якорной цепи был свернут кольцом, и каждого пленного приковали за лодыжку. Элис не присутствовала при инциденте, который привел к столь кардинальному решению. Она проснулась посреди ночи от того, что Лифтрин спрыгнул с кровати и бросился к двери. Спустя мгновение до нее донеслись крики и глухие удары тел о палубу. Когда Элис набросила на себя одежду и выбралась наружу, то сперва была ошарашена происходящим. Разъяренная скелли помогала сваргу вытаскивать цепи, а большой Эйдер сидел в камбузе за столом, повесив голову и с холодной мокрой трепицей на затылке. Белин стояла, широко расставив ноги, поигрывала дубинкой, которой глушили рыбу, и сверлила взглядом колсидийцев. На нескольких были свежие отметины. Хеннеси с окровавленным подбородком вооружился бронзовой свайкой для починки такелажа. Бывшие рабы сгрудились возле команды, а один из них прижимал к груди явно поврежденный кулак. На его лице читалось «глубокое удовлетворение», Говоривший о том, что ему не слишком больно. «У нас был небольшой бунт», — объяснил Лифтрин, провожая Элис обратно в каюту. «Они решили, что смогут захватить Смолиной и сделать его своим. Невежественные глупцы! Неужели некоторые считают, будто такое можно выкинуть на живом корабле?» С того момента колсидийцы плыли на палубе в цепях. На них надели рабские кандалы — которые Хеннесси втихую принес на борт Смолинова перед уходом из Кельсингры. Это ужасало Элис, но гораздо сильнее ее испугала травма Большого Эйдера, который потом несколько дней плохо соображал. Зато бывшие рабы-гребцы вызвали работать на палубе, пока он не домогал. Команда приняла их помощь неохотно, но теперь они стали на борту смолинова почти своими. Лифтрин обвел взглядом пленных, и покачал головой. «Торговцы никого не казнят», — произнес он. «Их приговорят к отработке своих преступлений, возможно, на раскопках. Это тяжелый труд на холоде, который ломает человека. А может, их отдадут в колсиду за выкуп, дополнительно увеличив его сумму из-за того, что они оказались шпионами?» Элис понурилась. «Не казнь, но смертный приговор», — подумала она. Несправедливое наказание для людей, которых вынудили так поступить, прибегая к угрозам и шантажу. «Кажется, в той стороне для нас есть место!» — крикнул Хеннеси. Он стоял на готове со швартовочным концом. Сварк направил Смоленова к причалу. Элис вытянула шею и увидела, что немалая часть старой пристани заменена свежим дощатым настилом. «Давайте приставать!» — проворчал Левтрин. Элис и Теламон перешли на крышу рубки, чтобы не мешать палубным матросам. Два джамилийских купца уже поднялись туда вместе с торговцами. Членов экипажа из стойких кораблей привлекли к работе, и каждый выполнял свое задание наравне с бывшими рабами. Элис прекрасно понимала, что, идя по ходу течения, Смолиной не нуждается в помощи матросов, но Лифтрин заметил, занятый делом моряк не успевает безобразничать хотя они явно не мечтали оказаться на борту моего Смоленова. Когда причалим, найдем пару сообразительных парней, которых можно будет забрать с собой в Кельсингру в качестве экипажей для кораблей-хранителей. Торговец Кандрал тоже был здесь, бледный, с черными мешками под глазами. Он был особенно неприятным пассажиром, плакал и жаловался, что его обманом вовлекли в предательство». Однажды он даже попытался подкупить Лифтрина обещаниями больших денег в будущем, если капитан отпустит его на берег и не выдаст его. Элис отвернулась от торговца. На Смоленом было очень тесно, и она мечтала о том, когда все чужаки уберутся с палубы живого корабля. Встречать их собралась немалая толпа народа. Элис узнала торговца Полска и еще нескольких членов Совета. Некоторые были облачены в длинные мантии, и все с серьезными лицами наблюдали за тем, как смоляной подходит к причалу. Элис заметила и обычных зевак, и случайных зрителей, которых на пристань привлекла надежда увидеть нечто любопытное. Скелли спрыгнула с борта с первым швартовым и быстро его закрепила. Она поймала второй конец брошенный Хеннесси, и в считанные мгновения живой корабль уже пришвартовался. Члены совета ринулись к ним, А джемилийские торговцы моментально принялись вопить, что их похитили и держали в неволе, а чудесный стойкий корабль, в который они вложили средства, у них украли. Торговец скандрал присоединился к ним, умоляя не верить ни единому слову из того, что о нем станет болтать лифтрин или кто-то еще, ведь его вынудили написать ложное признание и оболгать самого себя. В разгар какафонии Элис увидела, что колсидийские пленные встали на ноги, Подняли скреплявший их кусок цепи и уныло побрели к сходням. Их головы были опущены, какой-то мужчина бормотал что-то в полголоса, возможно, молитву. Когда они приблизились к сходням, пленник на самом конце цепи принялся отчаянно кричать и пытаться вырваться. Остальные устремили на него мрачные взгляды, а потом двое соседей схватили его и поволокли с собой. — Сядьте, пока не до вас! — раздраженно бросил им Хеннесси. Нижняя губа у него до сих пор была синяя и опухшая, а в голосе прозвучала антипатия к подопечным. Однако, даже если они и поняли, что он обратился к ним, они никак на него не отреагировали, а потом все же ускорили шаги. Торговец Кандрал почти истерически верещал, что он не предавал дождевые чещебы, а джемилийцы тщетно пытались его урезонить, но их увещевания ни к чему не привели, а только накалили обстановку. Элис... Чуть запоздала, поняла, что происходит. «Не пускайте их!» — воскликнула она как раз в ту секунду, когда первые четыре колсидийца ступили на сходни, а те уже прыгнули в реку. Пленники, соединенные с колсидийцами цепью, последовали за ними. Некоторые по доброй воле, кое-кто нет. Хеннесси и Скелли успели схватить двоих, однако вес скованных мужчин и напор течения вырвали колсидийцев у них из рук, и они канули в воду. Серая река сомкнулась над воплем последнего бедолаги, лишив его надежды на спасение. На причале воцарилась тишина. Скелли потрясенно смотрела на свои раскрытые ладони и расторапанные запястья. Тот пленник не хотел погибнуть в реке. «Никто не смог бы им помешать», — сказал Ехенеси. «И, наверное, такая смерть лучше того наказания, которое ожидало их в колсиде. Толпа на берегу зароптала». Но Левтрин быстро сориентировался и шагнул к борту корабля. «Драконы летят, чтобы атаковать Калсиду и отомстить ее жителям за охоту на них. Отправьте в удачный послание, чтобы там готовились к сражению». Люди оцепенели. Теламон изумило всех, громко заявив, «А Косарику и Трихогу следует задуматься о том, что случается с городами, которые укрывают убийц драконов». 21 первый день месяца плуга — седьмой год независимого союза торговцев. От Кирига Суитуотера, мастера почтовой гильдии в Удачном, Эреку Данвороу в Трихоге. Эрек, дружище, это неофициальное извещение. Мастерам гильдии здесь понадобится не меньше месяца, прежде чем предпринять какие-нибудь действия. Но я уверен, что решение будет одобрено. Твое имя — практически единственное, названное в качестве кандидатуры — на недавно освободившееся место смотрителя голубятни в Косарике. Ким завел собственную голубятню, разумеется, со своими проверенными подмастерьями. Под твоим началом будет меньше голубей и учеников, чем в удачном. Однако мне кажется, что тебе придется хорошенько потрудиться. На тебя ложится серьезная ответственность. И, если честно, в твоем распоряжении будут грязные клетки, больные птицы, неаккуратные записи и недисциплинированные подмастерья. — Ну, конечно, я сразу решил, что ты главный кандидат. Дело того стоит. Однако, если по какой-либо причине ты не пожелаешь браться за столь непростое дело, пожалуйста, сообщи мне немедленно, почтовиком Данвором, и я перестану высказываться в твою пользу. Хотя, по-моему, ты согласишься. С гордостью за моего бывшего подмастерья Кирик».